Глава 19. Ненормальная для обеденного зала тишина висела так долго, что я успела испугаться. Пришла глупая мысль, что все уже знают о моём тёмном происхождении и сейчас погонят из корпуса поганой метлой. Фрида! Не оправдала моих страхов крил. В её голосе было столько неподдельного счастья, что сомневаться в своей нужности хотя бы для неё я просто не могла. Прошло всего пара мгновений, и она, оказавшись рядом, заключила меня в невероятно крепкие объятия. Следом нас двоих обнял уже Аргар, затем его примеру последовала Агира, и совсем скоро весь наш отряд превратился в большую обнимающую все гору, заслонив проход. Вздумай кто-нибудь в этот момент пробраться к выходу, ему пришлось бы подождать, поскольку затея была изначально провальной. В небесные. Ты вернулась? Воскликнула всё та же Крилл, на глазах которой совершенно неожиданно блеснули слёзы. «Ненавижу тебя, Фридка! Ушла, даже не попрощавшись. А я так за тебя переживала. Когда нам рассказали о Кристалле душ, и мои догадки подтвердились, думала, сойду с ума». «Тихо, не трахти!» — перебил её, вклинившийся между нами Аргар. «Талмор, ты вообще как? Что-то бледное стало, как смерть, и... Перекрасилась, что ли?» «Ага», — растроганная таким тёплым приёмом, я совершенно неприлично хлюпнула носом. Перекрасилась. Ловцы из других отрядов тоже не сводили взглядов с нашей компании, а точнее, с её центра, то есть с меня. Новость о моей крови и вытекающих из этого последствиях, имеющих в настоящий момент огромное значение, и впрямь сделала меня, если не знаменитой личностью, то, по крайней мере, заметной. Хотя кого я обманываю? «Именно что знаменитой». Но я бы предпочла быть ничем не примечательным рядовым лавцом, а не иметь такую богатую наследственность. Последним ко мне подошёл Тейн. Если кого-то я и была рада видеть даже больше, чем Крил, так это его. С своей холодностью и сдержанностью до адмирала он, конечно, не дотягивал, но всё же изрядно выделялся этими качествами на фоне остальных. Но сейчас за всей холодной сдержанностью я видела самое настоящее жаркое пламя, разгоревшееся из настоящих живых чувств. Он был рад мне, по-настоящему рад. Хотя я и дождалась от него только привычно ровного с возвращением млавец Талмор. Это было больше, чем обмен взглядами. Тейн был единственным, кто знал обо мне всё, в том числе и про дар некромантии. Знал и не отворачивался. Знал и поддерживал. Знал и искренне беспокоясь, молча обещал выслушать позднее. Великое поднебесье. Как же я по всем скучала. Готова была ещё хоть тысячу раз это повторить и потом ещё столько же добавить. Последние мрачные недели с лихвой окупались этим вечером, когда я чувствовала себя так, словно действительно вернулась домой. Именно так, с большой буквы. Наверное, настоящий дом там, куда ни смотря ни на что стремится душа. Там, куда всегда тянет возвращаться. Постойте-ка. — выдохнула я, внезапно обратив внимание на одну крайне важную деталь. «Да на вас форма ловцов!» «А ты думала, одна такая из кадетов будешь?» — усмехнула Сильвия, сложив руки на груди. «Позавчера клятвы принесли. На неделю раньше срока, между прочим. Кадетов в морском корпусе больше не осталось, и теперь мы все могли по праву считаться частью морского флота Объединённого двулунного королевства». Но самое приятное заключалось в том, что теперь нам, бывшим кадетам, стали доступны посиделки взрослых лавцов, которые устраивались и митойком от начальства, и под покровом ночи. Надо ли говорить, что решение организовать такое мероприятие было принято незамедлительно и обсуждению не подлежало. "Сделаем всё в лучшем виде", возбуждённым шёпотом заверил Аргар. "Талмар, ты не пожалеешь, что служишь в нашем отряде". "Да и так никогда не жалела", попыталась возразить я. Но мой глаз потонул в воцарившей мсегуле. «Смотри у меня! Только попробуй, как в прошлый раз, напиться!» Уперев руки в бока, предупредила братца Агира. И уже обращаясь ко мне, пожаловалась. «Нет, ну ты представляешь, что после принятия новобранцев этот идиот учудил? В одиночку полбутылки огненной выпил! С залпом? Наспор!» «Ну всё, всё!» — замахал на неё руками, поделеневший от одних только воспоминаний аргар. Учиться нужно на своих ошибках, а если их не совершать, то так и останешься неучем. Намиг застыв, он задумчиво поскрёб подбородок и довольно выплюнул: "Не, ну круто, я мысль завернул. Гениально же?" Ой, мись, балабол. Закатила глаза Сильвия, незаметно бросив на меня вразительный взгляд. "Да. Нам было что обсудить, но омрачать этот вечер подобными беседами я не хотела." Пусть все серьёзные разговоры подождут до завтра, а эта ночь будет полна счастья и безбашенного веселья, такого, в котором я никогда не участвовала, но о каком втайне мечтала. Как вскоре выяснилось, все посиделки традиционно проходили у тейна, который, будучи старшим ловцом, имел в распоряжении самую большую комнату. Вернее сказать, комнаты, поскольку их было две или три, это с учётом личной ванной. В той, что являлась чем-то вроде гостиной, даже стоял камин, у которого Аргар тут же разбросал в ворох принесённых подушек. Приход сослуживцев практически моментально ознаменовал окончание чистоты и идеального порядка, в котором косичка держал своё козённое жилище. Рядом с подушками были пристроены одеяла и торжественно поставлены бутылки с той самой знаменитой огненной, по праву считающейся более убойной, чем ром и эль вместе взятые. Ко всему алкоголю за исключением лёгкого вина я по-прежнему испытывала предубеждение и пить не собиралась, но "Нет, Алмар. Так не пойдёт", заявил Аргар, когда я отказалась от протянутого мне стакана. "Если хочешь, могу больше разбавить, но попробовать мою огненную ты обязана. Думаю, да её с Бати ещё летом делали, натуральный продукт". В самом деле, Фрида обратилась ко мне крил. Сейчас такие тяжёлые времена. Не знаешь, что ждёт завтра. Так почему бы не позволить себе немножко отвлечься, пока есть такая возможность. Я вспомнила папу, когда он не просыхал от беспробудного пьянства, его стеклянные глаза, когда он удавал излить в себя бутылку Эли, и дикий крик, когда эту бутылку мне удавалось от него спрятать. Всё это составляло неотъемлемую часть моей жизни. 18 долгих лет, за которые спиртное вызывало исключительно ненависть и отвращение. Но с девятнадцатилетия начался новый жизненный этап, и первые его месяцы оказались до того насыщенными, что перевернули всё вверх дном, изменив мой мир просто до неузнаваемости. Так странно, глядя на стоящий передо мной стакан и вспоминая фрагменты своей прошлой жизни, я не испытывала ничего, даже удивилась. Прислушавшись к себе, поняла, что пить не хочу не столько из-за отвращения, сколько из-за чувства противоречия. Бутылка Эли всегда была моим главным страхом. Я боялась, что, попробовав алкоголь однажды, стану такой же, как отец, и жизнь утянет меня на ещё большее дно, чем то, где я когда-то находилась. Но теперь бояться было нечего. Даже из страхов можно извлечь пользу, если научиться их преодолевать. Огненную я попробовала. А потом ещё долго периодически запивала её холодным мятным чаем под всеобщий смех. Сидя у горящего камина, мы веселились, дурачились, Слушали и рассказывали забавные истории. Были близки, как никогда. И этой ночью у нас было своё маленькое и уютное королевство, заключённое в стенах комнаты морского корпуса. А понимание, что где-то там внизу, у подножья скалы, неистовствует недремлющее сумеречное море, делало общение ещё теплее. За пределами этой комнаты совершались нападения и убийства, продумывались входы в игре по сбору осколков кристалла душ. Было ветрено, снежно и холодно. Здесь же царило тепло, о согревали нас вовсе не каминное пламя, и не огненное. По своим комнатам все разошлись под утро, причём некоторых пришлось буквально тащить. Аргар снова переоценил свои силы и хвастаясь, что сможет перепить всех нас вместе взятых, зашёл слишком далеко. В результате остался спать среди вороха и им же принесённых подушек, чем вызвал недовольство Тейна. Устроившийся на полу красный саламандр никак не вписывался в привычную картину идеального порядка. Карк убрал всю посуду и недоеденные закуски, благодаря чему нам не пришлось тащиться на кухню. Кажется, Агира пообещала, что они с братом на днях проникнут в святая святых и выведут шеф-повара из себя. Видимо, этого оказалось достаточно, чтобы Карк согласился временно поработать у нас личным официантом. В общем, не было ничего удивительного в том, что пробуждение было тяжёлым. Даже мне, не напившейся до беспамятства, было сложно вставать, проспав в каких-то жалких три с половиной часа. Как себя чувствовали остальные, не могла даже представить. Да и, откровенно говоря, представлять не хотела, потому что во время таких пробуждений каждый становится эгоистом и думает исключительно о себе. Отдельной головной боли добавляли подколки сирен, не упустивших возможность вставить свои язвительные пять копеек. Несмотря на это, на утреннюю тренировку я шла с радостью. Никакой недосып не мог нарушить мой энтузиазм. Я была рада наконец вернуться к службе и ко всему, что с ней связано. Судя по виду выпавших на полигон лавцов среди нашего отряда, оптимистично настроена была я одна. Ловец Гвор: "Зашнуруйте ботиноки, иначе свалитесь", приказал безукоризненно выглядящий капитан Вахан. Ловец Грейде: "Где потеряли брата?" Засыпающая в положении стоя агира втрепенула и неуверенно протянула. Он, э, два на рядовом очереди обоим, припечатал неумолимый капитан. И это ловцы моего отряда? И это те, кто поклялся защищать честь морского корпуса как свою собственную? Отчитывали нас недолго, но сурово, а потом устроили настоящие круги глубины, заставив оббежать полигон огромное количество раз. Мороз выдался неимоверно, и только быстрый бег не давал мне разнежившейся в климате сумеречной жемчужины окоченеть. Зима близилась к концу, но обещала потеснить грядущую весну, отодвинув оттепель ещё как минимум на месяц. После завтрака мы снова вернулись на полигон, и я, наконец, поняла, в чём разница между кадетами и ловцами. Раньше этого не замечала, а теперь на себе испытала различия в нагрузках. Физические упражнения перемежались с плетением сетей, как индивидуально, так и в команде. Несмотря на то, что каждый из бывших кадетов теперь стал полноправным членом отряда, мы по-прежнему работали в связке со своими кураторами. Практиковаться с Косичкой мне было в удовольствие. Хотелось соответствовать его высокому уровню, служить равноправной опорой и ничем не уступать. Получалось неплохо, но и не отлично. Я не раз ловила себя на мысли, что не могу использовать магию ундинов так же легко, как некромантию. Поднебесная энергия подчинялась куда сложней. Зато мой тёмный морской котик так рвался проявить себя, выпрыгнув наружу и обнажив когти, продемонстрировать всё, на что способен. Приходилось тяжко. Мало того, что нужно было создавать плетение, так ещё и делать это, не позволяя случайно затесаться в них тёмной магии. На моё счастье, Тейн это понимал и прикрывал, когда мне было особенно сложно, даже не зная, как сумела бы совсем справиться и не выдать себя без его помощи. Наверное, именно поэтому адмирал изначально и позволил моему куратору обо всём узнать. После очередной тренировки у нас выдалось немного свободного времени, которое ловцы решили потратить на сон. Следующая, более длительная тренировка проходила после обеда и оказалась гораздо утомительнее утренней. Под конец скончался даже мой энтузиазм, сломленный непрошибаемым капитаном. Пока все расходились, а кто и расползался, покидая полигон, я надеялась выловить Тейна, чтобы поговорить с ним наедине, но его подозвал к себе капитан Ваххан. Зато ко мне подошла Сильвия, и мы, не сговариваясь, подошли ближе к спуску со скалы, где никого не было. Выглядела Альва предельно сосредоточенной и решительной, так что было понятно, предстоит серьёзный разговор. Ты должна объяснить, что тогда произошло, сходу заявила она. Как тебе удалось сбежать с жемчужины? И что ещё важнее, Почему я отключилась, когда в дом стучали стражи? А потом очнулась уже в морском корпусе. У меня нет объяснений. Мне даже не пришлось врать. Покрывая тебя, адмирал идёт против короля. Глядим не в лицо неожиданно сменила тему Сильвия. Соглашается на сделку с пиратом и теневым охотником, позволяет тебе жить с ними в одном доме. «Для чего, Таумар?» «Похоже, ответ очевиден, хотя и я не понимаю, что он в тебе нашёл». «Но зачем он так поступил?» Я усмехнулась. «Капитан Вакхан тебе не говорит?» «Он не знает». Сильвия передёрнула плечами и впилась в меня пронзительным взглядом. «Адмирал говорил со мной. Вы просили сохранить в тайне всё, что видела. Разумеется, я подчинюсь и буду молчать. Но мне не ясно, что происходит. А я терпеть не могу, когда чего-то не понимаю. Мне отвратительно, что мы обе были вынуждены находиться в обществе закоснелых преступников, а теперь вернулись на службу, как ни в чём не бывало. Но я-то считаю пиратов и их пособников вроде Геры злом. А ты? Можешь не отвечать. Я всё видела. В тебе самой есть что-то тёмное. Ты именно это скрываешь. Я права? Я не знала, что на это ответить, и очень надеялась, что на моём лице не отразился тот страх, что вспыхнул внутри. Мне не следует об этом говорить, наконец произнесла я, не желая лгать. Знаешь, а ведь политика короля верна, глядя мне в глаза, открыто признала Сильвия. Твоя смерть помогла бы избежать множества других гибелей, которые обязательно будут, как бы всё ни сложилось в дальнейшем. Возможно, дело в том, что ты никогда мне особо не нравилась. Не будь ты ловцом и прикажи мне кто-нибудь убить тебя. чтобы спасти других. Я бы сделала это, не задумываясь. Но ты — часть морского корпуса, часть флота, который значит для меня всё. Поэтому...» Она шумно втянула в воздух, словно дальнейшее признание требовало от неё колоссальных сил. «Если морской корпус, защищая тебя, останется один против гнева короля, Я в числе первых выйду на бой. И жизнь ан там. Не за тебя, а за то, во что верю. Её светлые глаза потемнели и блеснули. А я верю в нашу службу и обязанности. Мы клялись защищать королевство и противостоять пиратам. Но сплочённость и товарищество ловцов основу всего». Она даже представить не могла, чем для меня были её слова. Я смотрела на неё, решительную, несгибаемую альву, чьи светлые волосы подхватывал морозный ветер и испытывала невыразимое восхищение такой силой духа. Такие, как она, если были верны, то до конца. Если любили или ненавидели, то самозабвенные всей душой. Отличались прямолинейностью, Не всегда приятное окружающим, но зато оставались честны. "Сильвия, я благодарна за всё, что ты сказала", не отводя взгляда произнесла я. "Может, тебе это и не важно, но для меня ценно твоё слово. Поверь, если встанет выбор погибнуть, чтобы спасти тех, кто мне дорог и просто невинных людей, или выжить, я раздумывать не буду. Но просто так отдавать жизнь, когда есть возможность пойти другим путём, я тоже не стану". Пока у меня есть шанс жить, я буду им пользоваться и на закляние себя не отдам. Сильвие немного помолчала, и я, смыслив сказанное, усмехнулась. Что ж, будем считать, мы друг друга поняли. Я протянула ей руку, и она, немного поколебавшись, крепко её пожала. Дальнейший разговор вернулся к событиям на Сумеречный жемчужине. Я рассказала о Яле, добавив, что не знаю, кто она и по чьей указке действовала. А принцесса Линария умолчала, как и о своей тёмной магии. Пусть догадки Сильвии остаются просто догадками, так будет лучше для нас обеих. Сильвия ушла первой, а я ещё ненадолго задержалась у ведущей вниз лестницы. Отсюда открывался вид не только на море, но и на город, уже горящий множеством вечерних огней. После жемчужины, сумеречьи казалась просто огромным, и я испытывала щемящее чувство нежности, глядя на него. Всё здесь было родным и знакомым, даже слёзные трущобы, расположенные на другом конце острова. На небо выползли две пузатые луны, а издалека уже доносились звуки музыки, которую играл летящий на северных ветрах призрачный оркестр. Ещё немного полюбовавшись на прекрасную панораму и послушав мелодию, я уже собиралась уходить. когда окружение внезапно изменилось. Перед глазами всё поплыло, а в следующий миг я будто по щелчку пальцев очутился, стоящий среди небольшой и смутно знакомой пещеры. Как оказалось, спустя пару секунд именно по щелчку пальцев. По щелчку пальцев одного мелкого ши, который болтаясь передо мной в воздухе, хихидненько оскалился. "Ган?" машинально спросила я, как будто это мог быть кто-то другой. Но «Здоров, партнёр!» — приветствовала меня синюшная нечисть, попытавшись пожать мою руку своей крошечной ручонкой. «Это что ж ты даже поздороваться со мной не зашла, а? Я к ней со всей душой, понимаешь, а она кинула меня, уехала ни слова на прощание не сказала, оставила одного бедного несчастного помирать без единой капелюшечки крови». Я хмыкнула. «Что-то, смотрю, ты не сильно похудел». В этот же момент совсем не кстати вспомнила о тех невинно убиенных шин, на которых проходило моё обучение некромантии. Особых угрызений совести я сейчас не испытывала, но всё равно стало немного неприятно. «Гляжу, Дарт Папочкин раскрылся?» — довольно присвистнул Ган, окинув меня потливым взглядом в маленьких поблёскивающих глазёнок. «Гена, не пробьёшь!» «Между прочим, раз всё знал, мог бы мне сразу об этом Даре рассказать, укорила я». Ещё совести хватает меня в чём-то упрекать. Так откуда ж у меня совести взяться? Искренне удивился Ши. Ты мне тут не заговаривайся. Я порядочный из чади глубины и с таким тошно правильным понятием не знаком. Если бы я знала. Если бы только знала, как скоро мне будет продемонстрировано отсутствие этой самой совести. Если бы только вспомнила, что эта расположенная внутри скалы пещерка единственное место близ корпуса, которое не покрывает защитная магия. Если бы. А впрочем, изменить всё равно ничего бы не смогла. Выйти отсюда можно было только с помощью магии переноса, а я такого не обладала. Всё это, конечно, очень мило, проговорила Упирев, руки в бока. Но я у тебя в гостях задерживаться не хочу. Ты же и за голода меня сюда притащил. Так и быть, пару капелек пожертвую, но потом незамедлительно возвращай меня назад. Я уже собралась снять небольшую приколтую к икителю булавочку, когда внезапно заметила, что Ши как-то странно поник. И взгляд у него сделался такой пугливо-понурый, виноватый. Виноватым Ши на моей памяти чувствовал себя всего однажды, когда затащил меня в эту самую пещеру по приказу Флинта. Вот же ши, сожри его глубина. Словно в ответ на мои мысли позади внезапно прозвучал насмешливый и отлично знакомый голос. Ну привет, синеглазка. Резко обернувшись, я несколько мгновений неотрывно на него смотрела, а потом с такой же усмешкой, какая играла на его губах, приветствовала в ответ. Ну привет, пират. Предпочитаю, когда меня называют легендарным капитаном пиратов, поправил Флинт. Прежде чем я обозначу план наших дальнейших действий, хочу прояснить ситуацию. Тот, кто устроил тебе побег из Умеречной жемчужины, обладает феноменальными способностями. Если он же организовал то, хмм, ту досадную неприятность, из-за которой ни я, ни Шах не смогли защитить и укрыть тебя от стражи, Похоже, Флинн тоже не был в курсе того, кто стоял за Яли и стоял ли вообще. Собственно, о том, что именно Яли оказала мне неоценимую помощь, судя по всему, не знал тоже. Я развивать эту тему не стала и, причувствоя неладное, спросила: "Зачем ты пришёл?" Последовавшее за моим вопросом ухмылка мне совсем не понравилась, какая азартный блеск в глазах. Как-то сразу подумала, что поскольку мы больше не на жемчужине, Можно считать, что срок годности всех договорённостей с Флинтом вышел, а, стало быть, и доверять ему больше нельзя. Кто знает, что на уме у этого пирата. Вдруг он решит меня украсть, снова таким образом обзаведясь ценным козырем. Я собираюсь проникнуть в гномий банк, чтобы выкрасть хранящиеся там осколки. Как ни в чём не бывало, ошарашил меня Флинт. И ты мне в этом поможешь. Я так опешила от такого наглого и во всех отношениях самоуверенного заявления, что, приоткрыв рот, не сразу нашлась с ответом. Ты в своём уме? Машинально попятилась я. Одним неуловимым движением Флинт продемонстрировал издевательски блеснувшую между его пальцев монетку. Несколько секунд я смотрела на неё в полнейшем ступоре, а затем едва не осела на холодный каменный пол. Сказать, что чувствовала себя дурой это не сказать ничего. Да как можно было тогда так бездарно попасться? Ещё и Эртон ничего не сказала, потому что было не до того. И это недоразумение совершенно вылетело из головы. Долги нужно возвращать, с довольным выражением лица сказал Флинт. Разумеется, ты можешь попробовать нарушить нашу небольшую сделку. Но я бы тебе искренне не советовала. А я вот взяла и попробовала. Просто объявила, что отказываюсь идти на такое преступление, и он был прав. Лучше бы я этого не делала. С его слов, наша договорённость скрепляла простейшая магия, но, как оказалось, простейшая не значит слабая. Меня скрутило так, что стало нечем дышать. Тело взорвалось дикой болью, и из глаз непревольно побежали неконтролируемые слёзы. Наверное, так чувствуют себя те, на кого нападает скопище потерянных душ. И это последнее, что они чувствуют, в принципе. Скажи, что выполнишь моё желание, прозвучал голос Флинта, по тону которого можно было судить, что происходящее ему неприятно. Будешь упрямиться, умрёшь через пару минут. Ты прохрипела я, сходя с ума от боли. Этого не допустишь. Я нужна тебе. Живой. До «Да будет тебе известно, что для воссоздания кристалла душ нужна твоя кровь, возразил Флинт. Рассказать сколько существует способов, чтобы сохранить её свежей до того самого дня. "Фрида, я серьёзно?" добавил он спустя несколько бесконечных и мучительных для меня секунд. "Не упрямся. Вспомни, что я пират. и поступают только так, как выгодно мне. Ты ведь знаешь о маленьком секрете, красующемся на моей шее. Я сделаю всё, чтобы получить осколки, и хотя ты мне глубоко симпатична, разумеется, предпочту твою смерть своей». «Грязный пират!» — только и выдохнула я. Не знаю, почему, но это задело. Хотя чего я ожидала? Наверное, никогда не перестану видеть хорошее там, где его нет и в помине. Терпеть стало просто невыносимо. «Даже если соглашусь, у меня всё равно не получится помочь!» Уже практически беззвучно проронила я. «Ошибаешься!» — уверенно разбил мою последнюю надежду Флинт. «Получится непременно! Ну же, Фриды, это всего лишь пара осколков! Они того не стоят! Вы всегда сможете отыграться!» Я сильно в этом сомневалась, но нормально мыслить уже не получалось. «Я не могу!» Все звуки, картинки и ощущения смешались в одно сплошное болезненное месиво. Я стала задыхаться. Умирать сегодня в мои планы не входило, и подвергать сомнению намерения Флинта не осталось ни сил, ни времени. Согласна. Скорее, не прошептала, а подумала я. И всё моментально прекратилось. Боль исчезла будто её и не было, зато нехватка кислорода ощущалась по-прежнему остро. и я закашлялась, жадно втягивая воздух. Если попытаешься отказаться ещё раз, всё будет болезненнее и быстрее, не протянешь и полминуты. Предостерёг Флинт, лица которого я в этот момент не видела. Проверять, как ты понимаешь, я снова со всей искренностью и заботой не советую. «Да иди ты со своей заботой!» Мой голос прозвучал до прискорбного жалка. Ненавижу. Поднявшись на ноги, я отряхнула одежду от налипшей пыли, и тут меня внезапно осенило. Меня ведь сейчас едва не убили. Почему кольцо данное Эртоном не сработало? Посмотрев на свою кисть, я обалдела. Кольца на пальце не было. Прости. Жалобно протянул Ган о присутствии которого я совсем забыла. Обратив на него непонимающий взгляд, я неподвижно простояла несколько долгих секунд, после чего посмотрела на пирата, в руках которого, помимо монетки, теперь поблёскивало и моё колечко. За руку ты со мной здоровался, да? угрожающе протянула я, обращаясь к Гану, и вне себя от возмущения выплюнула: "Предатель! Варюга!" И точно. Нет у него совести. Совсем, совсем никакое. Я ещё кровь ему пожертвовать собиралась. Ну всё. Нам пора. Флинт приблизился. Время не ждёт. Не успела я даже моргнуть, как нас укрыло знакомой тенью, и уже в следующий миг мы оказались стоящими в промозглом, малолюдном переулке. Ты уже тогда всё продумал, да? спросила я, когда мы окольными путями двинулись к банку. Исход той игры был изначально предрешён. Не замедляя шага, Флинт поразительно на меня посмотрел и изрёк: "В этом мире предрешена только смерть. Всё остальное чистой воды импровизация".